Рождение диктатуры Диктатура пролетариата была вписана в программу социал-демократической партии со дня ее рождения. Образцом такой диктатуры, упоминание о которой имеется у Маркса, была для Ленина парижская коммуна. Но опыт парижской коммуны, существовавший всего несколько недель, не мог дать вождю Октябрьской революции необходимых указаний. Как и что делать после того, как власть переходит в руки пролетариата? И он разрабатывает теорию диктатуры сам. Практика власти очищает теорию от всего случайного, нанесенного 19 веком. И если в государстве революции утверждается, что только безнадежный невежда буржуазный мошенник может говорить, что рабочие не в состоянии непосредственно, как класс, управлять государством, то очень скоро оказывается... что только безнадежный невежда буржуазный мошенник может говорить, что рабочие в состоянии управлять промышленностью государством. Жорж Клемансо говорил, что война слишком серьезное дело, чтобы его можно было доверить генералам. Ленин сразу же после захвата власти приходит к выводу, что пролетарская диктатура слишком серьезное дело, чтобы его можно было доверить пролетариату». Диктатура пролетариата определяется Лениным прежде всего как система, отвергающая парламентаризм, предусматривающая отделение законодательной и исполнительной властей. Диктатура пролетариата – слияние воедино управления и законодательства. Это значит, что власть имущие принимают законы, по которым осуществляют свою власть, не подвергаясь никакому контролю. Впрочем, Ленин, чтобы не было никаких кривотолков, объяснил слово «диктатура». Научное понятие диктатуры означает ни что иное, как ничем не ограниченную, никакими абсолютно правилами, не стесненную непосредственно на насилие, опирающуюся власть. Поскольку пролетариат оказывается неспособным осуществлять эту диктатуру, дело это берет на себя авангард рабочего класса. Партия. Ленин этого не скрывает. Когда нас упрекают в диктатуре одной партии, мы говорим: Да, диктатура одной партии! Мы на ней стоим и с этой почвой сойти не можем. «Еще до прихода к власти вождь партии большевиков пренебрежительно отверг буржуазное понятие «воля большинства». «Важно», – писал он, – «в решающем месте быть сильнее, победить». Первое же соприкосновение с властью, с практикой, рождает в Ленине убеждение в необходимости диктатуры партии, а в ней, и это было вкладом в марксизм, диктатура отдельной личности. В марте 1918 года Ленин объясняет необходимость личной диктатуры с точки зрения нужд современной экономики. «Всякая крупная машинная индустрия, то есть именно материальный производственный источник и фундамент социализма, требует безусловного и строжайшего единства воли. Но как может быть обеспечено строжайшее единство воли подчинением воли тысяч в воле одного? Это подчинение может при идеальной сознательности и дисциплинированности учеников общей работы напоминать больше мягкое руководство дирижера». Оно может принимать резкие формы диктаторства. Но так или иначе, беспрекословное подчинение единой воле необходимо. В марте 1918 года, через 4 месяца после революции, Ленин говорит о необходимости так или иначе личной диктатуры по причинам экономическим. В марте 1919 года в речи, посвященной памяти Свердлова, он настаивает на необходимости личной диктатуры по причинам политическим. В эпоху резкой борьбы, осуществляя рабочую диктатуру, надо выдвигать принцип личного авторитета, морального авторитета отдельного человека, решением которого все подчиняется без долгих обсуждений. Мечта о сильной власти живет в Ленине с давних пор. Троцкий в брошюре «Второй съезд Российской социал-демократической рабочей партии», отчет сибирской делегации, выпущенный в 1903 году в Женеве, писал о планах Ленина. Осадное положение, на котором с такой энергетикой настаивал Ленин, требует твердой власти. Практика организованного недоверия требует железной руки. Ленин делает мысленную перекличку партийному персоналу и приходит к выводу, что железная рука – это он сам, только он. Ленин отнюдь не скрывал своих намерений. Троцкому не нужно было их разгадывать. В тенографическом отчете второго съезда, изданном в Женеве, на странице 241 занесено в протокол – что во время выступления делегата Попова, говорившего о вездесущем и всюдопроникающем духе Центрального комитета, Ленин поднял высоко кулак и воскликнул «Кулак!». Власть кулака, которую Ленин утверждал в партии, распространяется на страну. Рождается философия власти 20 века. Обнаружив, что реальность не похожа на его представление о ней, Ленин решает силой изменить реальность, изменяя прежде всего представление о реальности. Не случайно первым декретом Совета народных комиссаров был декрет о печати, вводивший цензуру, закрывавший газеты и журналы, критически относившиеся к новой власти. Признавая, что кое-кому, даже из старых большевиков, трудно было бы примириться с этим, что до революции наша старая программа требовала свободы печати, а после прихода к власти эта свобода была немедленно ликвидирована, Бонч Бруневич формулирует новые требования октябрьской жизни так – Во время революции должна существовать только одна революционная печать. Гитлер, прилежный ученик Ленина и Сталина, отмечал, что слабость буржуазного мира по сравнению с марксизмом заключается в принципиальном отделении духа и силы, идеологии и террора. В марксизме, говорил фюрер, дух и грубая сила гармонически совмещены, и добавлял, национал-социализм – это то, чем марксизм мог бы быть, если бы он разорвал абсурдные узы, связывающего с демократическим порядком. Ленин первым открывает секрет сочетания духа и грубой силы, практического использования силы для осуществления утопической программы, прикрытия силы утопической программой. Важнейшим элементом ленинской политики, направленной на утверждение власти меньшинства, одной партии, был раскол большинства, дробление, атомизация общества. Одним из первых своих актов – 11 ноября 1917 года советское правительство уничтожает сословие и гражданские чины, существовавшие в дореволюционной России. Но в отличие от буржуазных революций, которые устанавливали равенство всех граждан перед законом, в действительности являющиеся равенством формальным, пролетарская революция устанавливает в стране принципиальное неравенство. Оно закрепляется в первой советской конституции, в конституции РФСР, принятой в июле 1918 года. Часть населения полностью лишается прав. Русский язык обогащается словом «лишенец». В число лишенцев были включены лица, живущие на нетрудовые доходы, частные торговцы, служители культа, бывшие сотрудники полиции, члены бывшего царствующего дома, но также лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли. Это касалось прежде всего крестьян, занимавших хотя бы одного работника весной или осенью для помощи в полевых работах. Таких крестьян насчитывалось не менее пяти миллионов человек. Лишение прав распространялось на всех членов семьи. Для детей это означало, в частности, лишение права учиться в вузах и ограничение в связи с нехваткой мест права учиться в школах. Все остальные крестьяне ограничивались в избирательных правах. При выборах в советы – Один голос рабочего равнялся пяти голосам крестьян. Все крестьянство разбивается на множество категорий. Деревенский пролетариат, бедняки, маломощные середняки, середники, кулаки. Поскольку определенных точных критериев принадлежности к той или иной категории не было, законом становится произвол. Рождается система, в которой наличие одной или двух коров, одной или двух лошадей – определяет положение человека в обществе и определяет будущее его детей. Социальное положение становится клеймом. До революции продвижение по службе или деньги позволяли перейти из одного сословия в другое. Революция ликвидирует социальную мобильность для лиц с неподходящим социальным происхождением, изменить которое человек не в состоянии, как нельзя изменить расовое происхождение. Иллюстрации конкретного осуществления лишения прав было решение Петроградского комиссариата продовольствия ввести в июне 1918 года классовый паёк для различных групп трудового и нетрудового населения. Были созданы на первых порах четыре категории. Первая – для рабочих тяжелого физического труда. Вторая – для остальных рабочих и служащих по найму. Третья – для лиц свободных профессий. Четвёртая – для нетрудовых элементов. Решение это было выполнением требования Ленина, выраженного еще в декабре 1917 года, о необходимости проведения классового принципа при распределении продовольственных пайков. 27 сентября 1918 года «Правда» опубликовала сообщение о том, что нарком САБЕС подтверждает необходимость лишения пайков все кулацкие буржуазные элементы деревни и города. Полученные таким образом излишки будут использованы для увеличения пайка деревенской и городской бедноты». Раздравив общество, правительство присваивает себе право обрекать часть населения низшие касты на холодную смерть ради спасения высших каст. Важнейшим инструментом ленинской политики становится ВЧК, представлявшая собой чрезвычайный орган большевистской партии, подчиненный непосредственно Ленину. С первых же дней после прихода к власти Ленин, по свидетельству Крупской, опасался больше всего мягкости своих товарищей. Он был несказанно возмущен решением Второго съезда Советов, отменившего по приказанию Каменева 25 октября 1917 года смертную казнь. Февральская революция отменила в России смертную казнь. И когда Керенский попытался ввести ее для дезертиров, больше всех негодовали большевики. Теперь Ленин в гнебе повторял «Глупость! Глупость! Что же они думают, что можно совершить революцию без расстрелов?» «Это, — говорил он, — По свидетельству Троцкого, ошибка, недопустимая слабость, пацифистская иллюзия. После принятия декрета об отмене смертной казни, большевистское правительство под давлением Ленина решило, несмотря на декрет, прибегать к смертной казни, когда станет очевидным, что другого выхода нет. Сеть чрезвычайных комиссий покрывает всю Советскую Республику. Их создают в городах в губернских и уездных, на железных дорогах, в морских и речных портах. В армии очень быстро ВЧК приобретает неограниченные права. Это, пишет один из его руководителей, орган, пользующийся в своей борьбе приемами и следственных комиссий, и судов, и трибуналов, и военных сил. Чрезвычайные комиссии сами арестовывали, сами вели следствие, судили и приводили приговор в исполнение. 30 августа 1918 года В Петрограде студент Леонид Канингесер убивает председателя Петроградской ЧК Урицкого. В Москве из церковь Ани Каплан ранит Ленина. Это поворотный день в истории ВЧК. Ей поручается осуществление беспощадного массового террора. СНК издает 5 сентября постановление о Красном Терроре. В этот же день Каплан была расстреляна без суда. По постановлению ВЧК начинается волна массовых расстрелов. Количество расстрелянных, утверждает заместитель председателя ВЧК Петерс, чрезвычайно преувеличено. В общем и целом цифра расстрелянных ни в коем случае не превышает 600 человек. По мнению Петерса, эту цифру нельзя считать чрезмерной за ранение вождя. Народный комиссар внутренних дел Петровский издает специальный приказ, в котором... Негодую по поводу чрезвычайно ничтожного количества Серьезных репрессий и массовых расстрелов Белогвардейцев и буржуазии Дает указание Взять значительное количество заложников Председатель ВЧК Дзержинский В циркулярном письме Разъяснял, что такое заложник заложниками, указывал он Следует брать только тех людей Которые имеют вес в глазах контрреволюционеров не чем дорожат? высокопоставленными саномными лицами, крупными помещиками, фабрикантами, выдающимися работниками, учеными, знатными родственниками, находящимися при... учеными, знатными родственниками, находящихся при власти у них лиц и тому подобными. В то же время, поучал председатель ВЧК, никто не заступится и ничего не даст за какого-нибудь сельского учителя, лесника, мельника или мелкого лавочника. Система заложников... Неизвестная до революционной России дополнялась другим ранее неизвестным инструментом репрессии — концентрационными лагерями. Кошмарная слава, какую приобрели гитлеровские концлагеря, не должна заслонять приоритета советского государства. Честь первого использования этого термина принадлежит Троцкому. В приказе от 4 июня 1918 года нарком Вейнмор требует заключения в концентрационные лагеря чехословаков, не желающих сдать оружие. 26 июня Троцкий направляет Совет народных комиссаров в меморандум, в котором предлагает причислить буржуазии бывших офицеров, не желающих вступать в Красную Армию и заключить их концентрационные лагеря. 8 августа Троцкий, значительно расширяя состав клиентуры концентрационных лагерей, распоряжается в их создании в Муроме, Орзамасе и свияжске И заключении темных агитаторов Контрреволюционных офицеров Саботажников, паразитов, спекулянтов 9 августа Ленин Озабоченный размахом крестьянского восстания В Пензенской губернии Телеграфирует губы с полком, Требуя провести беспощадный массовый террор Против кулаков, попов и белогвардейцев Сомнительных запереть концентрационный лагерь Вне города Концентрационный лагерь становится универсальным средством террора против всех сомнительных. 5 сентября 1918 года, после того, как эта мера репрессий уже широко применяется, она узаконивается постановлением Совета народных комиссаров. Необходимо обезопасить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях. В следующем пункте постановления говорилось... Подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам. Концентрационный лагерь, мера наказания, непосредственно следующая по суровости за расстрелом, смертная казнь, об отмене которой так сожалел Ленин, была восстановлена декретом СНК 21 февраля 1918 года. Этот декрет предоставлял ВЧК право непосредственной расправы с активными контрреволюционерами – Критерий активные контрреволюционеры был достаточно широк. Декрет считал ими неприятельских агентов, спекулянтов, громил, хулиганов, контрреволюционных агитаторов, германских шпионов. Все они расстреливались на месте, то есть без суда и следствия. Но ВЧК расширила этот список, включив в него в объявлении от 22 февраля саботажников и прочих паразитов. 16 июня Народный комиссариат юстиции РСФСР известил революционные трибуналы, что и они не связаны никакими ограничениями в выборе мер борьбы с контрреволюцией, саботажем и прочим. Число расстрелянных в первый год революции точно неизвестно. Лацис утверждает, что за первую половину 1918 года было расстреляно чрезвычайными комиссиями всего 22 человека, но за второе полугодие 1918 года уже расстреляно свыше 6 тысяч человек. Неизвестно, однако, сколько было расстреляно по приговору революционных трибуналов, местных советов и так далее, не говоря о том, что цифры, приводимые Лацисом, вызывают сильное сомнение. Достаточно сказать, что сообщение о расстреле бывшего царя Николая Романова говорило о приведении в исполнение 16 июля 1918 года приговора Президиума Уральского областного совета, добавляя жена и сын Николая Романова отправлены в надежное место. В Ипатевском доме были убиты царь, царица, наследник, четыре княжны, доктор, повар, лакей и прислуга. Если Лацис, первый историк ВЧК, всегда считал расстрелянным одного человека, когда убито было одиннадцать, статистика его вряд ли может считаться достоверной. С первых же дней после прихода к власти Ленин видит в диктатуре в никаким законом не связанной силе, ключ к решению всех проблем политических, экономических, социальных. В 1902 году в замечаниях на проект партийной программы, составленной Плехановым, Ленин писал, что если крестьянин не примет пролетарской точки зрения, то мы при диктатуре скажем «Нечего слов тратить по-пустому, где надо власть употребить». Вера Засулич, читая эти замечания, написала на полях «Над миллионами-то! Попробуй-ка!» Для террористки, готовой выстрелить в одного слугу самодержавия, казалась невероятной диктатура над миллионами. Для противника индивидуального террора Ленина массовый террор представлялся совершенно необходимым методом строительства социального общества. «Массовый террор против крестьян» — постановление Совета рабоче-крестьянской обороны — От 15 февраля 1919 года гласит «Взять заложников из крестьян с тем, что если расчистка снега не будет произведена, они будут расстреляны. Против рабочих. Все недовольные новой властью рабочие объявлялись нерабочими, нечистыми пролетариями, зараженными мелкобуржуазной психологией. В концлагеря были объявлены школой труда против всех других классов. Орудие террора Орган непосредственной расправы, ВЧК, находилась под непосредственным руководством Ленина и не подчинялась никому. В сентябре 1918 года все губернские ЧК получили директиву Сержинского. В своей деятельности ВЧК совершенно самостоятельно, производя обыски, аресты, расстрелы, давая после отчетства в наркомы и в ЦИК. В дополнение к своим неограниченным правам ВЧК была признана непогрешимой. Была запрещена критика органа, работа которого протекает в особо тяжелых условиях. В первые месяцы после революции по осуществлению идеи Ленина и под его непосредственным руководством складывается государство нового типа, государство тоталитарное. Одной из главных его черт является не суровость закона, но полная его произвольность. Конституция лишила прав, выбросила за рамки общества значительную категорию граждан страны. Но это, однако. было особенностью советского государства. В дореволюционной России были категории населения, права которых ограничивались. Значительно ограничены были права крестьян даже после 1861 года. Многих гражданских прав были лишены евреи. Но все эти ограничения были определены законом, который к тому же определял возможности перехода в другие сословия, пользовавшиеся всеми правами. После революции даже те категории граждан, которые имели по Конституции все права, были лишены всех прав. Ликвидировано было понятие вины. Государство определяло, кто виноват. Виноватыми перед государством были рабочие, не желавшие работать за голодную зарплату. Виноваты крестьяне, не желавшие отдавать бесплатно сельскохозяйственные продукты. Виновата интеллигенция, представлявшая себе революцию иначе. Виноваты представители бывших правящих классов, ибо они и их предки эксплуатировали народ. Лацис писал. Феликс Эдмундович не в состоянии примириться с тесными рамками буквально принимаемой контрреволюции. Разве контрреволюционер только тот, кто работает в направлении свержения советской власти с оружием в руках? А тот, кто преднамеренно или непреднамеренно разрушает транспорт или товарообмен? Кто мешает хотя бы своим попустительствам развитию производственных сил страны? Разве до тех нет ВЧК никакого дела? Нет, все это вредно, подлежит искоренению, и ВЧК должна всем этим заниматься». ВЧК должна заниматься теми, кто преднамеренно или непреднамеренно действует по вред советской власти, кто мешает ей хотя бы в В 1922 году Ленин потребует включить в Уголовный кодекс статью, предусматривающую суровое наказание для тех, кто объективно помогает или может помочь мировой буржуазии. Объективная помощь, непреднамеренная помощь означало, что государство в лице его руководителей выбирало врагов, определяла, кто враг. ВЧК затем ведала практическим воплощением директивы в жизнь или, лучше сказать, в смерть. Бывшие офицеры царской армии были включены после революции в категорию активных или потенциальных врагов. Когда военспецы понадобились при строительстве Красной Армии, их перевели в разряд полезных граждан. Летом 1918 года, когда в деревню была путем создания комбедов внесена гражданская война, Единственным полезным крестьянином стал бедняк и деревенский пролетарий. Когда оказалось, что политика эта сплачивает деревню против советской власти, в категорию полезных был включен середняк. Когда Герману Герингу заметили, что один из его близких сотрудников – еврей, он возразил «Кто еврей – определяю я». Задолго до Геринга в советском государстве утверждается принцип «Кто враг советской власти – определяет сама власть, совершенно произвольно, учитывая нужды данного момента. В предисловии к Красной Книге ВЧК положение, сложившееся в России после революции, определялось красочно и точно. Новый диктатор, явившийся на спину помещикам и буржуазии, принявший за новое начальство, в первый момент оказывался в блестящем одиночестве. Но это блестящее одиночество новый диктатор выбирал сам. Одиночество стало полным после ухода левых эссеров из правительства в марте 1918 года. Своим выходом из правительства, констатирует обвинительное заключение о так называемом левоэссерском мятеже, партия левых эссеров избавила правительство от лишнего балласта, тормозившего его деятельность, но однако еще не перешла все же открыто в лагерь его врагов. Левые эссеры ушли из правительства, протестуя против подписания Брестского мира, но остались в ФЦИКе. и в других советских учреждениях, прежде всего в ВЧК. Убийство 6 июля германского посла Мирбаха сотрудниками ВЧК, левыми эссерами Блюмкиным и Андреевым, представляется советским историкам как сигнал к мятежу. В постановлении ЦК выступление левых эссеров названо актом борьбы против настоящей политики советских народных комиссаров, и ни в коем случае как борьба против большевиков. Демонстрация недовольства политикой большевиков, организованные левыми СССРами, засвидетельствовала необыкновенную хрупкость власти Ленина. Горст черноморских моряков, входящих в отряд ПЧК под командованием Попова, покачнула эту власть. Иваким Вацетис, бывший полковник царской армии, перешедший на сторону Советов и командовавший Латырской стрелковой дивизией, оказался в положении человека, от которого зависела судьба ленинской власти. 6 июля выяснилось, что положение в Москве чрезвычайно напоминает положение в прежней столице, в Петрограде, 25 октября 1917 года. Судьба правительства зависела от нескольких военных отрядов. В июле 1918 года, как и в октябре 1917, гарнизон оставался нейтральным. Вызванный комиссару Московского военного округа Муралову в Ацетис услышал, что все московские войска делятся на три категории. Первая категория – войска, собранные в Ходынском лагере. Так называемая Народно-социалистическая армия для эвентуальной войны с Германией. Объявили нейтралитет. Вторая категория – различные отряды. Они ни туда, ни сюда. Третья категория – латышские стрелки и одна школа курсантов. 80 человек. Латышские стрелки. 2750 бойцов. и 80 курсантов были единственной силой, которая защищала власть Ленина от левых СССРов, которые власть брать не хотели. Мятежный отряд Попова насчитывал не более 600 человек при двух батареях. В Ацетису поручается ликвидация в кавычках мятежа, вожди которого отправились на съезд Советов произносить речи. Для руководства в Ацетисом, в чьих руках находилась единственная боеспособная часть, выделяются четыре комиссара. Приехав в Кремль за инструкциями, Командир латышской дивизии видит встревоженного, напуганного Ленина. Он подошел ко мне быстрыми шагами и спросил вполголоса: «Товарищ, выдержим до утра!». Ленин хорошо понимал, что выступление направлено только против него лично. Несколько орудийных выстрелов по зданию ВЧК в Трехсвятительском переулке, где размещался отряд Попова, разогнали левых эсеров, недовольных миром с Германией и Лениным, намеренно стоявшим. а во всем остальном согласных с большевиками. Блюмкин, явившийся с повинной в украинской ЧК, подчеркивает в своих показаниях «Восстания не было, перестрелка была лишь самообороной революционеров». Приговор революционного трибунала подтверждает слова Блюмкина. Были расстреляны 12 рядовых солдат отряда Попова и заместитель Джержинского Александрович. Левый сэр, попытавшийся использовать ВЧК в интересах своей партии, Руководители партии СССР Мария Спиридонова, Борис Камков, Владимир Карелин, Юрий Савлин были приговорены к символическому тюремному заключению и позднее помилованы. Амнистирован был Блюмкин и взят на работу в ВЧК. Июльские события 1918 года позволили большевикам избавиться от балласта левых СССР в правительстве и еще раз показали, что ВЧК и верные воинские части – Достаточно для сохранения власти. Вчерашним друзьям и соратникам был немедленно наклеен ярлык, который станет с тех пор стандартным опьянением. Левые сэры были объявлены агентами русской буржуазии и англо-французского империализма.